Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоват и щербат. Ирка в ы т р щ и л а глаза. «Какая Лидочка!» «Да, это твоя школьная». «А, Пономарева! А чего это ты ее вдруг вспомнил?» «Да так», — помямлил я. «Вспомнилась как-то. Не подумал я о таком контр-вопросе». о д е с с броненосец Потемкин, шаланды полные кефали. Ну, вспомнилось просто и все. ч т о т ы п р и с т а л а Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня, и затем сказала. «Мы встретились. Она красивая такая стала. От мужиков от боя нет». Возникла пауза. Черт, терпеть не могу врать. «Ничего себе пробный шарик получился. Мне же и по лбу». «Угу». Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюдце пустую чашку и сказавшие фальшивым голосом «Как там наше дерево?», отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно, теперь уже окончательно. Ну, а как же наше дерево? Дерево было на месте. Толпа п о д р а с с о с а л а с ь собственно, около дерева стоял только кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров.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 щ е б е е т сказал я, рот у меня невольно растянулся в улыбке. «Ты же знаешь, Ирку, как с гуся вода». «Ты ей рассказал?» «Что ты? Конечно, нет». «А почему, собственно, конечно?» Я крякнул. «Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю, рассказывать или нет, и не знаю. Не могу сообразить». «Если не знаю, что делать», — произнес Вечеровский, «не д е л а й ничего».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 Одна отчаянная злая решимость. Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь. Он был более потный, всклоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера. Что это за дерево? Прямо с порога с в е т о м и л с я он. И опять же невозможная вещь. Эти слова он произнес шепотом. Можно в с л у сказал я, заходи. Он вошел, в ступая осторожно и озираясь. Сунул под вешалку две тяжелые а в о й с к и с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею. Я за хвост втащил коляма в прихожую и захлопнул дверь. «Ну», — сказал в а н г а р т о н «как видишь», — ответил я, — «пошли в комнату». «Дерево — это твоя работа». «Моя». Мы уселись, я за стол, он в кресло рядом. м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 — Лучше, значит, умереть стоя, чем жить трам-трарам на коленях. — Идиот! — заорал он. — Ты хоть вниз спускался, диван-то двуногий, ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был. — А если бы у тебя под задницей трам-трарам и трам-трарам? — трам Чего ты орешь, — сказал я. — Валерьянки тебе дать? — Водки нет? — спросил он. — Нет. — Ну, вина. — Ничего нет. — Что-то ты мне притащил. — Нобелевку свою. — Заорал он. — Нобелевку притащил. —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 Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки. Это знали даже в д е в я т н а д т о м веке. Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. — Вечеровский тебе не посоветует ни черта, — объяснил он. — Это не человек, а робот. Причем робот не из двадцать первого века, а из девятнадцатого. Если бы в девятнадцатом веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских. Пожалуйста, можешь считать меня человеком низменным, не возражая, но пришить себя я не дам никому, ни за что. Живой пес лучше мертвого льва, и тем более живой Вайнгартен, гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и друзей, я полагаю. Я его не перебивал. Я его м а р д а т о г о четверть века знаю, причем четверть не какого-нибудь века, а двадцатого Он так р а д потому что разложил всё по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно, не услышит. Пока Вайнгартен не разложился по полочкам, вы можете спорить с ним на равных, как с самым обыкновенным человеком, причём сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложившийся по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орёт и становится безобразно циничен. Это у него, наверное, от тяжёлого детства. Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента. И мне казалось странным только то, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых в а й н г а р т о н а х Не испугался же он. В конце концов, он ведь не я. Я всякого в а й н г а р т о н а повидал. в а й н г а р т о н а влюбленного, в а й н г а р т о н а в охоте, в а й н г а р т о н а грубого хама, в а й н г а р т о н а излупцованного до неподвижности...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 Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. «Да я в институте этом десять Нобелевок сделаю, понял? Правда и товар неплох, право, так сказать, первородство. Право в а й н г а р т о н а на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной».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 С души воротит. Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать даже бы и не стали ни секундочки. И про нас они скажут, идиоты, и правильно скажут. Что, нам не приходилось отступать? д да о тысячу раз приходилось, и еще тысячу раз придется. И не перед богами, перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять и то срамно. Тут я разозлился, что он бегает передо мной,